Глава 5. С городской квартиры пришлось съехать, когда появился третий ребёнок. Чита Соловьёвских владела просторными апартаментами почти в центре города. Но несмотря на просторы, измеряемые квадратными метрами в комнатах, каждый член семьи должен иметь свою отдельную приватную территорию. Так рассуждал глава семейства, особенно тот, кто зарабатывает на хлеб с маслом. добавлял он про себя. В тот период его дела круто пошли в гору. Алексей пахал как проклятый, пропадал на работе целыми днями, зато семья позволяла жить ни в чём себе не отказывая. Когда появилась команда из специалистов, креативных и деятельных, загруженность не стала меньше, потому что журналист Лично проверял всю информацию на достоверность. Он не позволял себе озвучивать непроверенные факты, а хуже того, фейки или сплетни. А думать коллегам никто не позволял. Соловьевский резко, частенько, в прямом эфире, на глазах и на слуху изумленной публики указывал на дверь самостоятельно мыслящим подчиненным, которые пытались вступить в дискуссию с ведущим или того больше, Брались критиковать публично его точку зрения. Поэтому младшие коллеги не стремились вступать в спор с журналистом. Никому не хотелось терять хлебную работу на одном из центральных каналов. Лучше тупо собирать информацию и вовремя предоставлять, а личное мнение загнать под плинтус и дружелюбно улыбаться. Алексей чувствовал, что... Несколько напряженное отношение коллег к его персоне, поэтому никому не доверял в полной мере и считал своей обязанностью перепроверять материалы, которые готовились к эфиру. Из-за плотного графика он не имел достаточно времени, чтобы заняться приобретением более комфортного жилья. В этом вопросе жена Эмма должна была исполнить роль собирателя материалов, об интересующей их недвижимости. А он, естественно, обязательно все проверит, перед тем, как поставить свою подпись под договором купли-продажи. Жить в квартире Алексею нравилось. В центре Москвы он ощущал себя, словно в гуще событий. Еще один плюс – до работы рукой подать. С появлением третьей малышки Соловьевский вдруг ощутил собственную ненужность в доме. Жена отдавала всё время детям, мало того, из-за отсутствия детской, другие комнаты уже принадлежали старшим, ребёнка пришлось разместить в их спальне. Алексей жутко не высыпался, толком не завтракал и с неохотой возвращался с работы домой, потому что знал, отдохнуть в обществе голдящих и визжащих домочадцев не получится. На тот момент у него не имелось даже своего кабинета, где бы он мог укрыться. Эмма и представленная к ней мама, конечно, та не могла остаться в стороне от такого значимого события, как выбор дома, справились с задачей блестятельно. Сначала жена заводила шарманку про строительство своего жилища. Она не с большой охотой соглашалась переезжать в дом, где уже кто-то жил, но Соловьёвский категорически отказался от такой затеи. Он не мог позволить себе отдать половину жизни на покупку брёвен и строительных материалов, а потом вторую половину стоять над душой таджикских и молдавских строителей. В конце концов, дом появился в районе Рублёво-Успенского шоссе. Ну а где же иначе? Не в деревне Жигрясь, где бы возвышается нелепый замок с башнями среди неказистых домиков? Трехэтажный особняк в стиле ампир пах новой мебелью и паркетным лаком. Оказалось, что в нём ещё никто не проживал. Бывший владелец, который выстроил дом с большим вкусом, конечно, при помощи толковых архитекторов, разорился и вынужден был продать недвижимость за приличную сумму. С тех пор у каждого члена семьи имелся свой угол. Несмотря на собственную комнату, младший Соловьёвский Ежедневно делал уроки под присмотром матери в столовой. "Ну, в кого ты такой бестолковый? Ну просто идиот". Эмма ткнула указательным пальцем в коротко стриженный затылок. Мальчишка засопел и надул губы, готовый зареветь. Он старательно, высунув от усердия язык, выписывал каракули в тетради. Учёба младшему Соловьёвскому давалась с трудом. В круг всяких интересов входило всё что угодно, только не различные науки. Вот футбол это да, кораблики пускать в пруду интересно, играть с собакой занятно, запрыгивать на забор, чтобы заглянуть в соседний двор и дразнить злых доберманов прикольно. А вот писать и складывать цифры просто каторга. Когда Саня делал домашнее задание, старшие братья и сёстры сразу скрывались в своих комнатах на втором этаже и не касали носа, потому что мать только скалку не брала в руки, чтобы образумить пацана. Лишь только он садился за стол, то начинал крутиться как уж на сковороде. Ему то хотелось пить, то есть, то писать, то какать. Мачу саживала Сашку в столовой рядом с кухней для того, чтобы параллельно следить за кастрюлями, которые кипели и пузырились, готовясь к обеду. Иногда не удавалось ни приготовить еду, ни сделать уроки, потому что у кого-то просто шыл в одном месте. Обычно Эмма с огромным терпением выполняла задания по всем предметам, стараясь подтолкнуть мальчика к правильному решению или написанию. Однако по пятницам всё терпение превращалось в пыль, не только потому, что к концу недели заканчивался запал, а в основном из-за того, что к вечеру пятницы, к наступлению шабата, в доме появлялась свекровь. За всё время, сколько они жили с Соловьёвским, Руфина Аркадьевна ни разу не пропустила ни одного даже малозначимого события в их жизни. Эмма иногда думала, что вышла замуж не только за Алексея, но и за его маму. Кушнирович появлялась даже тогда, когда меняла зубные протезы, сидела за столом, стиснув губы в куриную гузку, ничего толком не ела, не могла полноценно общаться, но отказать себе в удовольствии наблюдать за происходящим в семье сына эта тётя не могла. Всё бы ничего, Эмма даже смирилась со временем. Но свекровь лезла со своими советами во все дырки и по всем вопросам. Да ещё с каким видом, она знала всё: от воспитания детей и готовки, уборки, казалось, что даже в квантовой физике дама разбиралась превосходно. Руфина Аркадьевна появлялась на пороге всегда при параде. Эмма никогда не видела на её ногах стоптанную обувь, облезлый маникюр и колготки с затяжками. Строгая сухопарая дама носила безупречную стрижку каре, после дорогостоящих пластических процедур, натянутую кожу на лице и сумочку с перчатками от мировых брендов кожи-галантереи. Соловьёвская даже не сомневалась, что эти траты оплачивает знаменитый сын-журналист, но она никогда даже намёком не упрекнула мужа в том, что он потакает матери в её стремлении к идеальному облику. Эмма каким-то внутренним чутьём понимала, что связь этих двоих настолько сильна, что лучше просто смириться с существованием свекрови и пропускать мимо ушей её критику. Благо, проживала дама отдельно в городской квартире. Да и век её не бесконечен, хотя Эмма подозревала, что Руфина Аркадьевна рискует простудиться на её же похоронах. Фу-т-фу-тфу. Соловьёвская мысленно три раза сплюнула через левое плечо, вздохнула и поверх головы Саньке вернулась к решению задачи. Доживите «Да вы долго, уважаемые свекровь. Спасибо, что не лезете с нравоучениями при детях. Ладно. На сегодня закончим. Собирайте тетрадки. Эмма погладила мальчика по плечу. Скоро вернётся папа, и будем ужинать. А пока поднимайся к себе в комнату. Можно я мультики посмотрю? Санёк резво вскочил. Лучше погуляй в саду, строго проговорила бабушка, лавя паренька за руку и притягивая к себе для поцелуя. Ты будешь таким же, как твой отец, талантливым, умным, честным и сильным. Она подтолкнула мальчика к лестнице на второй этаж и обратилась к знахе: "Эмма, я просто не могу слышать, как ты обзываешь родных детей." Когда ты говоришь собственному сыну, что он идиот, то признаёшься в том, что идиоткой именно ты. Мать наполняется держимым собственных детей, и чем ты их наполнила, то они и несут в себе. Эмма расстелила скатерть, вышитую сиреневыми цветами на столе и залюбовалась работой итальянских мастеров-вышивальщиков. Она расставляла приборы и раскладывала салфетки, краем уха прислушиваясь к рассуждениям родственницы, которая умудрялась сидеть в глубоком уютном кресле с прямой спиной. Неожиданно острая боль стянула грудную клетку словно жгутом. Женщина остановилась и медленно набрала полные лёгкие воздуха. "С тобой всё в порядке?" Руфина задержала долгий настороженный взгляд. на снохе. Неужели ещё одним беременна? мелькнуло в голове свекрови. Дети это хорошо, но пора и остановиться. Всё в порядке, рассеянно кивнула женщина и подумала, что Руфина права: детей надо хвалить, поощрять и любить безмерно. Неизвестно, как сложится их жизнь дальше. Ещё получат Тумакову упрёков, унижений и всякой гадости. Вы как всегда правы, мама. В детстве детям должно быть уютно, тепло и светло, особенно в родном доме среди близких людей. Кушнирович расплылась в снисходительной улыбке: "Мол лучитесь, пока я живая". На этом дама решила не останавливаться и продолжила урок. "Я не пойму, дорогая, почему все домашние тяготы и заботы ты возложила на собственные плечи?" Найми через агентство доброработницу, хотя бы на пару раз в неделю, для уборки и готовки. Такими темпами ты быстро превратишься в потрёпанную старую тряпочку. Твои дети, а мои внуки, должны гордиться молодой, энергичной, спортивной мамой. И потом, твой муж известная личность. Он всегда на публике, его окружают молодые, эффектные, ухоженные дамы. За мужчин таких, как мой Алексей, женщины бьются насмерть. Конкуренция невероятно велика, и никакими детьми не привяжешь мужчину. Нарожай хоть ещё десяток сверху. Вот именно из этих соображений я не желаю, чтобы в доме находились посторонние девушки, которые устраиваются в богатые дома и разрушают семьи. Также я не желаю, чтобы жёлтые издания публиковали пикантные подробности нашей жизни. со слов какой-нибудь брехливой прислуги. Вы прекрасно знаете, даже в самой идеальной семье случаются проблемы». «Что ты имеешь в виду?» — дама насторожилась. В памяти Эммы всплыли фотографии мужа в компании красивой девушки, но она отмахнулась от мысли о цветных картинках, прогоняя словно назойливых мух. Ничего, просто хочу оградить семью и детей от чужого влияния. Ты насмотрелась дурных сериалов, дорогая. Да у меня просто нет времени сидеть у телевизора, усмехнулась Эмма и наклонила голову. Я не жалуюсь, наоборот, я счастлива с Алексеем, а по дому мне помогают дети, выросли уже. Неожиданно на втором этаже возник какой-то шум, и женщины повернули головы. Неужели смотреть телевизор? Рассердилась Эмма. Я же запретила в пятницу после обеда включать компьютер и телевизор. В столовой появился старший сын с совершенно растерянным лицом. Там папа. Что, папа? Грудную клетку Эммы снова стянул колючий жгут. Он разбился на мотоцикле. По телевизору сейчас передали Он жив. С лица Руфины Аркадьевны сошла краска. Ничего не сказали. Подросток растерянно пожал плечами, только репортаж про аварию. Если бы я поехала в клинику, ничего бы не случилось, мелькнуло в голове Соловьёвской. Да не ю ещё не до конца дошёл смысл сказанного сыном.